248 сорок Матерь Агни-йоги. Любимый сердце почуяло верно. Время пришло нам снова вообще не вступить. Всему свое время и всему свои сроки. Поспешить нехорошо, нехорошо и замедлить, но поспешить все же лучше, как бы предвосхищая то, что идет». Способность непосредственного познавания в значительной мере зависит от тех пространственных связей, которые устанавливают сознание. Связь между нами никогда не прерывалась, но только усиливалась или ослаблялась по временам. Усиливать ее можно сознательно и по воле, причем устремление направляется снизу вверх. Сверху ответствует только на обращение или на зов. Это следует помнить. Возможность выразить мысли свои через близкий приемник представляется редко. Ибо большинство приемников настолько искажают посылаемые мысли, что работа не стоит труда. А труд обоюден. Перевод моих писем был не напрасен. Это позволило сгармонизировать наше сознание до нужной степени созвучия. Потому и лега контакт восприятие мысли идет без ущерба. «Юрий!» Ушел, потому что пришло его время, и миссию выполнил он. Ты выполняешь свою, и светик свою. Луч остается с тем, кому он послан, во всех мирах. Возможность же видеть учителя света зависит от тех слоев, где пребывает дух развоплощенца. В очень высоких слоях можно видеть учителя часто. В низших только тогда, когда учитель спускается в них. Нить же серебряной связующий учителя с учеником, не прерывается никогда, если только не оборвана сознательным отступничеством. Учителя можно видеть и на земле. Следовательно, зримая близость Владыке зависит не от того, в каком теле пребывает его ученик, но от многих других приходящих условий. Кто был близок ему на земле, будет близок в мирах». Зримость не всегда обусловливается близостью, и Соломона, и Акбара, и Сергея видели многие, многие видели Христа, но из видевших их близким были лишь единицы, не видевших, но уверовавших ценим больше, чем те, кто, увидев, поверил.